«В нем все скопцы жили, Хлудяковы, да и теперь у нас нанимают». «Мрак-то какой! Мрачно ты сидишь», — сказал князь, оглядывая кабинет. Это была большая комната, высокая, темноватая, заставленная всякой мебелью, большую частью большими деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. Красный широкий софенный диван, очевидно, служил рогожину постелью.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 Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде жевала, а может, такое еще и не видовала. О том, когда венчаться и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот и сижу, а не терпеж станет так тайком, да крадучись мимо дома ее по улице и хожу или за углом, где прячусь. Она у меня чуть не досвету блисворот ее продежурил, померещилось что-то мне тогда. Она, знать, подглядела в окошко. Что же бы ты, говорит, со мной сделал, Каба обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь. Что же знает? А почему и я-то знаю? Злобно засмеялся Рогожин. В Москве я ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял, да и говорю, Ты под венец со мной обещалась, В честную семью входишь, А знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, вот какая. Ты и сказал? Сказал.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 «Неужели, говорит, это тебе не нравится, Парфен Семенович?» «Это все верно, говорю, что ты прочла». «Ага, сам говоришь, что верно, значит, и ты, может, зароки даешь, что выйдет она за меня, тогда-то и все и припомню, тогда-то и натешусь над ней». «Не знаю, говорю, может, и думаю так». «Как не знаешь?» «Так, говорю, не знаю, ни о том, ни все теперь думается». «О чем же ты теперь думаешь?» «Вот встанешь с места, пройдешь мимо». А я на тебя гляжу и за тобою слежу. Прошуми твое платье, у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, и я о каждом твоем словечке вспоминаю. И каким голосом, и что сказала. А ночь все это ни о чем и не думал. Все слушал, как ты во сне дышала, да как раз за два шевельнулась. Да ты засмеялась. Она, пожалуй, о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь. Может, говорю и думаю, не знаю. А к или не прощу, и за тебя не пойду. Сказала, что утоплюсь.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 «Сам как ты думаешь?» — переспросил князь, грустно смотря на Рогожина. «Да разве я думаю?» — вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске. Князь встал и хотел опять уходить. «Я тебе все-таки мешать не буду», — тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то своей внутренней затаенной мысли. «Знаешь, что я тебе скажу?» — вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. «Как это ты мне так уступаешь? Не понимаю!» «Алюш совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске, я ведь видел!» «Так для чего же ты, сломято голову, сюда теперь прискакал? Из жалости!» И лицо его искривилось в злую насмешку. «Ха -ха! Ты думаешь, что я тебя обманываю?» — спросил князь. «Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви». Что-то злобное, желавшее непременно сейчас же высказаться, загорелось в лице его. «Что же, твою любовь от злости не отличишь?» — улыбнулся князь. «А пройдет она, так может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю, что зарежу-то?» Князь вздрогнул. ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чудней то, как она может опять идти за тебя. Как услышал вчера, едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уж два раза она от тебя отрекалась и из-под венца убегала. Значит, есть же предчувствие. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это! Да и деньги ты, небось, сильно уж порастратил. Неужто, чтобы только... мужа найти. Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого кроме тебя лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь. И она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь ее так сильно? Правда, вот это разве? Я слыхивал, что есть такие, что именно к любви ищут. Только князь остановился и задумался. Что ты опять усмехнулся на отцов портрет? — спросил Рогожин. чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя. Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь точь, как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушную бессловесную, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, Да и не нуждаясь в этом совсем, и только деньги, молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старый бы книги, когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости. «Осмехайся. И вот точь-в-точь -точь, она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь!» «Да разве она уж была у тебя?» — с любопытством спросил князь. «Была». На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. «Ты вот точно такой бы и был!» — усмехнулась мне под конец. «У тебя, — говорит Парфен Семенович, — сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу улетел, если бы у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть, — говорит. Так и сказала, вот веришь или нет. В первый раз от нее такое слово услышал. Ты все это в сто теперешнее скоро бы и бросил». А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец в этом доме со своими скопцами. Пожалуй, бы и сам в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй, бы и десять скопил. Да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, все ты до страсти доводишь». Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь -точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила. Она ведь со мной все про вздоры говорит или насмехается. Да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная. Весь этот дом ходила, осматривала и точно пужалась с чего. Я все это переменю, говорит, и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю. Нини говорит, ничего здесь не переменять, так и будем жить. Я подле твоей матушки, говорит, хочу жить, когда женой твоей стану. Повела я ее к матушке, была к ней почтительно, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже два года, точно как бы не в полном рассудке сидит. Больная она. А по смерти родителей совсем как младенцем стала без разговору. Сидит без ног, и только всем, кого увидит, с места кланяется. Кажись, не накорми ее, так она и три дня не спохватится. Я матушкину правую руку взял, сложил. «Благословите, — говорю, матушка, — со мной к венцу идет!» Так она у матушки руку с чувством поцеловала. «Много, — говорит, — верно твоя мать горе перенесла». Вот эту книгу у меня увидала. Что это ты, русскую историю стал читать? Она мне сама как-то раз в Москве говорила, ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы русскую историю Соловьева прочел. Ничего-то ведь ты не знаешь. Это ты хорошо сказала, так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво, наперво надо прочесть, хочешь или нет. Никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня». В первый раз, как живой человек, вздохнул. «Я этому очень рад, Парфен», — сказал князь с искренним чувством. «Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе. Никогда не будет того!» Горячо вскричал Рогожин. «Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься?» Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача, почему она идет за тебя. Но хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она убеждена, но, наверное, убеждена и в некоторых твоих достоинствах, иначе быть ведь не может. То, что ты сейчас сказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде обращалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил Дурнова. Уж, конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь, ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет за тебя, выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет?» С горькой усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!» с тяжелым чувством вырвалась у князя. «В воду или под нож?» — проговорил тот наконец. «Да потому-то и идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело?» «Не понимаю я тебя». «Что ж, может, и впрямь не понимает? Говорят же про тебя, что ты того». Другого она любит, вот что пойми. Точно так, как ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот знаешь ты кто? Это ты! Что, не знал, что ли? Я? Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с то и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. «Я», — говорит, — «известно какая». До сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Да как же она от тебя ко мне бежала, а от меня а от тебя ко мне? Ха! Да мало ли что войдет ей вдруг в голову, она вся точно в лихорадке теперь. То мне кричит, за тебя как в воду иду, скорее свадьбу! Сама торопит день, назначает, а станет подходить время». испужается, а ли мысли другие пойдут. Бог знает, ведь ты же видел, плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала. Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал Давиче, что я ее тогда в Москве разыскал. Неправда. Сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, говорит, я готова. Шампанского давай, к цыганкам едем, кричит. Да не было бы меня... она давно бы уж в воду кинулась, верно говорю, потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды со зла и идет за меня келье выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет. Да как же ты, как же ты! – вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина. Что же, не доканчиваешь? – прибавил тот, осклабившись. А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь, то как же я теперь за ним быть? Как ее к тому допустить? Известно, что думаешь. Я не затем сюда ехал, Парфен. Говорю тебе, не то у меня в уме было. Это может, что не тем и не то в уме было, а только теперь оно уж, наверное, стало затем. Ну, довольно! Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня? Все это ревность, Парфен. Все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил, пробормотал князь в чрезвычайном волнении.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 И опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножек, с оленем черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины. Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож, Рогожин с злобной досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол. — Ты листы, что ли, им разрезаешь? — спросил князь, — но как-то рассеянно.